Глава тридцать вторая. «Итак, моя ситуация такова», — сказала себе Люси. «Сейчас вторая половина дня субботы. Мои часы остановились. Дедушка уже получил два требования о выкупе. Какую сумму заплатить и где оставить деньги, если он хочет снова увидеть меня живой?» Дилан оказался отъявленным трусом и бросил меня. Лодыжка наливается пульсирующей болью. Сустав растянут или сломан. Я чувствую себя отвратительно. Возможно, мне придется умереть. Тогда все они будут чувствовать себя виноватыми. Дед, потому что не дал мне моего наследства, а он, потому что не поддержал меня. Эта таинственная башня, из которой она надеялась появиться триумфатором, больше не казалась ни таинственной, ни загадочной. В углу под потолком висели вниз головы летучие мыши. Раньше Люси не замечала их из-за ласточкиных гнезд и паутины. «Я заперта в ней и потеряла ключ», — подумала она. «Да чего же глупо?» Передвигаться для нее оказалось возможным, лишь сидя на полу и отталкиваясь от него здоровой ногой. И мучительно медленно, дюйм за дюймом, она таким образом поднялась вверх по лестнице в комнату под верхней площадкой башни, где у нее были подстилки и одеяло. Привалившись в сидячем положении спиной к стене, Люси вытянула вперед больную ногу, надеясь на то, что это всего лишь болит царапина, а пульсирующая боль утихнет. Она еще не была готова признать свое поражение и, взобравшись к зубцам боевой площадки башни, выбросить юбкой белый флаг с дачи. Она зашла так далеко в своих действиях, что не желала испить горечь поражения. Дилан все-таки должен вернуться. Если бы она не уронила в щель ключ, то могла бы выйти к речке и опустить ногу в ледяную воду. Она могла бы волю напиться холодной воды. Проклятие, проклятие, проклятие! Когда же этот он вернется? Если он работает весь день, то она не увидит его до позднего вечера. А может, он и вообще решит отмежеваться от этой истории и предоставить ее собственной судьбе? Больше она не станет доверять никому на свете. Сколько же времени надо лодыжки, чтобы зажить? Ей бы совершенно не хотелось хромать в октябре в Академии театрального искусства. Как актриса, она должна обернуть эту травму, эту неудачу себе на выгоду. Страдание, боль, ярость, разочарование. Какова же разница между сильными переживаниями и обыкновенными повседневными чувствами? Не имея зеркала, Люси должна представить собственное бледное лицо, искаженное болью, с опущенными вниз уголками красивого рта. Вот так я должна выглядеть, если когда-нибудь буду играть роль, в которой мой персонаж потерпит огромную неудачу, — подумала она. Персонаж, брошенный миром, будет выглядеть и чувствовать, как я сейчас. Резкая боль снова дернула лодыжку. Что, если ей и в самом деле доведется исполнять роль персонажа, вынужденного испытывать постоянную боль? Ведь такие люди есть. В танцевальной школе ей доводилось слышать перешептывание мадам Гирц с матерями девочек об опущениях матки и язвах на ногах. Да и у самой миссис Гирц, жертва ревматизма, не проходила дня без приступа боли. Наконец был ее дед, старые военные раны которого порой не давали ему спать целую ночь. Но ей нужно уметь передавать свои чувства также и посредством движений. Выражение лица вполне хорошо для других актеров на сцене и первых рядов портера. Истинный же артист должен также играть и для галерки. Если ей когда-нибудь удастся выбраться из этой башни живой, ее игра на сцене стала бы бесконечно более реалистичной. Безусловно, Дилан вскоре придет. Он извинится за свое поведение и принесет воду, хлеба, яблок. «Только не надо думать о еде», — сказала Велюси. и язык уже прилип к небу. Дилан явно соврал, когда сказал, что у него нет ничего при себе. Ни хлеба, ни холодного чая. Она могла бы поспорить на Шиллинг, что у него что-то было на багажнике велосипеда. Он солгал, надеясь, что она сдастся. Побоится смерти от голода. Однажды ей довелось увидеть лошадь, которая лизала камень, чтобы охладить язык. Люси сделала глотательное движение, надеясь вызвать слюну, и понимая теперь, как чувствовала себя та лошадь. Она начала считать, сколько камней уложено между полом и потолочным перекрытием. Эта башня была древнее, чем считалось. То тут, то там можно было заметить клеймо строителей. Люси узнала об этом, когда они с классом побывали в старинном амбаре для церковной десятины. Неграмотные строители оставляли свое клеймо, чтобы показать, какую работу они проделали в течение дня и какую плату им следует получить. Люси поежилась и поплотнее завернулась в одеяло. Если Дилан и в самом деле рассорился с ней, то она сможет выбраться отсюда только в понедельник. Наверняка в понедельник. Если она не заберет выкуп, поднимется шумыгам. Что, если ей суждено умереть здесь? Мистер Милнер уже умер. Возможно, теперь настала ее очередь. Что, если мистер Милнер уже ждет ее вечности и с мерзкой усмешит, скажет ей... «Пойдем, Люси, держись за мою руку!» Он уже здесь. У дверей слышен какой-то шум. Кто-то пытается войти внутрь. «О, боже! Неужели это призрак мистера Милнера? Ей придется остаться здесь еще на одну ночь. А в стенах есть трещины и места, через которые призрак может войти!» Затаив дыхание, Люси прислушивалась к происходящему. Снаружи кто-то был. Кто-то стоял у дверей в башню. Кто-то пытался провернуть ключ в замке. Так долго нетерпеливо, ожидая появления Дилана, сейчас она злилась на то, что он так долго возится с замком. Затем наступила тишина. Люси спросила себя, а не пригрезилось ли ей все это?